В седьмом вагоне идут занятия. Посреди вагона, широко расставив ноги, чтобы не качало, стоит боец и монотонно декламирует. Встает заря во мгле холодный, на нивых шум работу молк. С в о е й в о л ч и х о й голодной выходит на дорогу волк. «Стоп, стоп!» — хлопает в ладоши Канкова. «Это невозможно. Вы ничего не желаете видеть, когда читаете. Разве можно? Поглядите же только. Встает заря. Во мгле холодный. Это холодное, вы чувствуете?» Боец виноват о молчит. «Какой цвет вы сейчас видите, Гусаков?» спрашивает Канкова бритоголового бойца. «Известно какой». Понизу красный, а сверху с синим придавлено. И дым из печей пистолетом торчит. «Ах, как прекрасно, Боже ты мой, как прекрасно!» в о л н у я с ь говорит Канкова. «Все увидели это раннее утро? Ведь у каждого в деревне обязательно было хоть одно такое утро, когда восход казался багряно-синим, и тишина окрест, и дым из труб уходил в белое морозное небо. Дайте мне, пожалуйста, инструмент». Бойцы осторожно передают ей гармошку. Канкова трогает пальцами черно-белые переборы и рождается грустная мелодия в бронеповезде, к о т о р ы й несется через тайгу усмирять восстание таких же мужиков. «Гусаков», — негромко просит Канкова, — «прочитайте». И бритоголовый Гусаков... В дырявых портках и в гимнастерке, из которой он давно вырос, Начинает читать под музыку Чайковского стихи Пушкина. Глаза его огромные, подевичьи красивы, Голос звенит высоко, И читает он так, будто все видит, Будто все это проходит у него перед зором. На утренней заре пастух Не гонит уж коров из хлева,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 «Веселый, мелькает, вьется первый снег, Звездами падая на брег». Гусаков замер вместе с последним аккордом. Из темноты раздались аплодисменты. Все повернули голову. Возле двери стоял Постышев. На исходе ночи, когда на востоке над сопками Стала заниматься серая полоска, Бронепоезд, сбавив х о д подошел к деревне, занятой в о с т а в ш и м и партизанами. Лязгая буферами, развернув стволы орудий на домишке, лежавшие в мягких сугробах, бронепоезд остановился, и бойцы, быстро выгрузившись, пошли вверх по сопке, р а с т я н у в ш и й в широкую цепь. Возле маленького станционного домика их окликнули. Из снежной норы... Белые от холода вылезли Кульков и Суржиков в одних рубашках. «Где ваши люди, Кульков?» – спросил Постышев. «Спят пьяные». «Кто будет нести ответственность за случившееся?» «Я». «Чем объясните все это?» «Объясняю тем, что не хотел проливать кровь человека, которого не считал врагом». Кем вы его считали? б у з о т ё р о м Когда в стране тяжело и кругом трудности, бузатёр — это потенциальный враг. Запомните на будущее. А теперь из-за вашей сахарной сладости сколько крови придётся проливать? Позвольте, товарищ комиссар фронта, пойти в их штаб одному. Они сейчас... «Проспались. Спирта больше нет, я доведу порядок». «Почему не сделали этого раньше?» «Вас поджидал. Боялся, как бы не начали сходу садить из орудий». «Кто с вами?» «Это Суржиков, он старик. Он ни при чём». «Мы все при чём», — сказал Суржиков. «У нас всех одна кровь». «Ты нам позволь, гражданин комиссар, тихо попробовать». Раньше надо было тихо пробовать. Сейчас надо громко, чтобы другим неповадно было повторять. Бойцы вступили в деревню и взяли карабины на изготовку. Шли быстро, снег хрустко скрипел. А луна еще не растаяла. И звезды моргали белым холодом. Тихо. Скотина не м у ч а л а И струк дым в небо не тянулся. и пламя д о л и з в а л о черные головешки сожженных исп. п о с т о ш е в входит в штаб. Здесь тугой спиртной дух. Повстанцы валяются в повалку, храпят на самых высоких нотах. п о с т о ш е в подвигает себе табурет, садится посреди комнаты и ждет, пока бойцы из бронепоезда разоружат спящих членов и министров. Все готовы, докладывает Постышева. Пустые они. Атамана разбудите. Кольк. А, Кольк? у у Вставай, сукин сын. Чего? Сонно, не продирая глаз, спрашивает Колька пропитым голосом. Вставай, говорит Постышев. Заспался. А ты кто такой? Постышев я. «Сдаваться пришел?» «Ага, и блины тебе печь». «Муки нет, народу роздал». «А ну, подымайся, пошли!» Чуть брежет рассвет. Крестьян собрали на деревенской площади перед церковью, которая стоит сиротливо и отрешенно. Двери повыломаны, окна без стекол». Забитый крест-накрест. На изрешечённом снарядами куполе надрывно кричит враньё. Здесь и жители, и охотники, пришедшие из тайги из Белковья, и бойцы с бронепоезда. Колька-анархист и его министры проходят на середину круга в сопровождении Постышева, Кулькова, комиссара Жана Жороса и трёх госполитохрановцев с бронепоезда. «Погорельцы, идите сюда», — приглашает Постышев. С плачем и тихим причитанием к нему пробираются крестьяне, дома которых были сожжены вчера колькиными пьяными дружками за буржуазность. «Кто вас сжег?» «Вон стоит Ирод». «Этот?» — показывает Постышев на к о л к у «Он самый. За что т о их пожег?» спрашивает постышев Кольку. «Буржуи они. С чего взял?» «С того, что у всех избы соломы крыты, а у этих кровелем и пятистенные. И а м б а р я щ и будь здоров!» «Да господи!» — кричит кадыкастый старик с острой клинышком бородёнкой. Лицо в копоте, огромные крестьянские руки искровавлены, в глазах ужас и страдания. «Да, Господи, кто же здесь скажет, что я такой сякой? Семья у меня большая, все мы в труде, оттого и кровель. Или нет, мужики?» А мужики в толпе покашливают. м о л ч а л и в о они от природы, их смущение берет, когда надо громко говорить. «Если кто первый начал, тогда поддержали. А кто сейчас первый начнет, когда ничего не ясно?» «Чего молчите-то?» жалобно выкрикивает старик. «Мифошка, скажи, проф, чего рыло воротишь? Я ж тебе поле пахал!» «Нет, молчат мужики. Только звенит на площади один жалобный стариковский голос. Да изредка вороньё сполошится, з а г о л д я т птицы, захлопают крыльями, закружат над куполом, и смолкнут все, будто по команде. «Чего же молчите, граждане?» спрашивает Постышев. «Если он кулак мироед, у меня сколько один будет разговор. А если он справный мужик, работал в поте лица, так я по-другому все оценю. А ну, вы, гражданин!» Мужичок, к которому обращается Постышев, кряжест, волосат, по-чалдонски широкоскул. «А я чего?» «Я ничего не знаю. Сам из этой деревни? Ну, а как же иначе? Понятно, из этой. Деда знаешь? Какого деда?» «Меня, меня!» — кричит кадыкастый старик. «А, его? Так разве он дед? Он и не дед вовсе. А кто он?» «Васька он, Пантелеев».